теперь же когда ребенок родился нужно было что то делать чтобы дать ему достойное имя хотим мы этого или не хотим сказала по этому поводу госпожа де сурди король не может признать своим ребенком который по всем законам является сыном ленкура так вот чтобы король когда нибудь женился на габриэль Нужно сделать так, чтобы он признал сына. Проблема была достаточно сложной, поэтому ее слова были в основном обращены к канцлеру Шеверни, в арсенале которого имелось немало хитростей. «Есть только один выход», — заявил канцлер. «Нужно, чтобы король сначала признал недействительным Брак между Габриэль и Леанкуром, поскольку всем известно, что Леанкур импотент это не составляет особого труда. Затем король сможет признать своим ребенка Габриэль. А уж после этого дело следует передать на рассмотрение папы, который должен расторгнуть брак между королем и Марго. Простота решения. Было столь очевидно, что королю, который в это время осаждал Лаон, был срочно направлен курьер для изложения ему сути проблемы. Само собой разумеется, что король пообещал немедленно заняться этим делом. Лаон вскоре пал. Андрей IV отбыл в Амьен, жители которого восстали против лиги. Он спешил овладеть этим городом еще и потому, что только Верховный суд Амьена мог расторгнуть брак между Габриэль и Леанкуром. Прокурор Амьенского суда не заставил себя долго упрашивать и быстренько составил иск о расторжении брака, который дал подписать Габриэль, ее тетке Сурди и еще одной тетке, госпоже Демониан в живых которой тоже текла горячая кровь семьи Бабу. После этого, оставив амниенским судьям заботу разбираться в хитросплетениях канонического закона, Анри и его любовница, уверенные в успешном исходе дела, отбыли в окрестности Парижа, который вскоре должен был гостеприимно распахнуть ворота, перед принявшим католичество королем, где и провели прекрасные летние дни. Габриэль занималась сыном, которого пока за неимением лучшего назвали маленьким Цезарем, а Анри очень активно готовился к важному в его жизни событию, не забывая, однако, писать своей любовнице полные нежных чувств записки. «Мои любимые!» Через два часа, после того, как вы получите это послание, перед вами предстанет человек, который вас нежно любит, и который носит почетный, хотя и очень обременительный титул короля Франции и Наварры. Лично ему больше нравится титул вашего возлюбленного. Однако все три этих титула мне дороги, и я твердо намерен не уступать их никому. Когда Габриэль получала такие письма, она говорила себе, что как только выйдет замуж за Анри, именно она станет подлинной правительницей Франции и Навары, поскольку ее любовник находился полностью в ее власти. Кстати, довольно скоро... Она получила убедительные доказательства этого. Вечером 15 сентября Анри IV с триумфом входил в ярко освященный Париж. На улицах, ведущих от ворот Сен-Жак к собору Парижской Богоматери, где недавно принявший католичество король должен был присутствовать на торжественной мессе, толпились празднично одетые парижане. В честь этого события дома тоже были празднично украшены. Уставшие от бесконечных распрей между членами лиги, жители города с восторгом приветствовали маленького Сира, поскольку многие из них еще не забыли его статную фигуру, живые глаза и веселую улыбку. И вот сразу же за трубачами и воинами, несшими королевские стандарты все увидели большие открытые носилки, украшенные шелком и бархатом, в которых возлежала белокурая красавица. Она была одета в богато украшенные бриллиантами и жемчугом платье из черного атласа, с большим декольте и отделанное роскошными белыми кружевами. Это платье еще более подчеркивало прекрасный цвет ее лица. Фаворитка расточала улыбки всем этим людям, которые были буквально ошарашены ее неожиданным появлением. Она была слишком уверена в себе, чтобы понять всю неуместность появления во главе королевского кортежа во время этой церемонии. В мыслях... Она считала себя уже королевой. Даже в свете короля некоторые придворные сошли оскорбительным для себя такое поведение фаворитки. Одним из таких людей был сир де Рони, Максимилиан де Бютон. Вскоре он станет господином Сюли, который с детства был очень близок к королю. Непреклонный в том, что касалось принципов, Готовый на все для своего господина, обладавший тонким политическим чутьем, которое он целиком посвятил борьбе против всего, что препятствовало возвышению Анри. рани терпел Габриэль и до сих пор даже поддерживал с ней нормальные ровные отношения. Однако он совершенно не переносил ее семью, которую называл не иначе, как «шайкой фаворитки» что в устах этого полуфламанца было самым грубым оскорблением. Ранис его острым умом моментально разгадал замысел этой красавицы, в которую был так влюблен его повелитель и друг. «Сир!» — шепнул он на ухо королю, — «вам не следовало бы этого делать, посмотрите на ваших парижан, они ведь не понимают, что здесь делает госпожа, Делианкур Ей недолго стало сносить это имя. И потом, она ведь так прекрасна. Неужели мои, как вы выражаетесь, парижане, утратили чувство вкуса? Неужели они так изменились за время правления моих родственников Валуа? У них все тоже чувство вкуса, но в жилах многих из них есть примесь испанской крови. И тот факт что вашу любовницу несут даже впереди вас, как икону, может только шокировать их, тем более, что вы направляетесь в собор Парижской Богоматери? Да ладно, Рани, брось ворчать. Я знаю, что это твое любимое занятие, но я все-таки считаю, что прекрасное лицо моей любовницы привлечет ко мне больше симпатий моих подданных, чем моя помятая в боях кираса и сидеющие волосы. Как раз в этом он ошибался, он лишь усугубил нелюбовь, которую парижане и так испытывали по отношению к Габриэль, и эта нелюбовь впоследствии переросла просто в ненависть». Совершенно не осознавая пагубных последствий своего поступка, Габриэль устроилась на первое время в великолепном особняке Бушаш, который король предоставил в ее распоряжение на то время, пока Лувр не будет достоин принять красавицу в своих стенах. Через несколько недель, как бы еще больше подчеркивая свое расположение к семейству Дестре, Анри стал крестным отцом ребенка, которого госпожа де Сурди родила от канцлера Шеверни. Крестной матерью была, разумеется, Габриэль. Чтобы показать, что такое положение вещей его ничуть не шокирует, король направил канцлеру записку, в которой поздравил его с тем, что он сделал госпоже де Сурди такого прекрасного сына.